Территория Европейского Союза. Город Нойехаффен. 22 год. 2 число восьмого месяца. Среда. 21:00. К счастью, не только в Порто-Франко есть добрая традиция на въезде в город выдавать всем желающим карты города и путеводители. Карта города Нойсхаффена была отпечатана в цвете и на хорошей бумаге, в отличие от серенькой карты Порто-Франко. И согласно этой самой карте, в городе было четыре отеля. Тот, который был нужен нам, Мюле, находился в дальнем от нас конце набережной, которая, судя по всему, выполняла в городе роль главной улицы – променада. На блоке при въезде в город красовалось написанное на пяти языках объявление, напоминающее о необходимости убрать в чехлы с глаз долой все оружие и о карах тому, кто данным требованием пренебрежет. «Мы решили не пренебрегать». зная серьезный подход немцев к соблюдению правил. Разобравшись с оружием, я сориентировался по карте и понял, что найти гостиницу труда не составит. Нужно просто въехать в город, свернуть направо в сторону океана, а уперевшись в набережную, свернуть по ней налево и доехать почти до конца. Зарегистрировавшись на въезде, мы проехали под поднявшись со шлагбаумом в город. Город был чистым, улицы заасфальтированы почти везде. Бордюры тротуаров выкрашены белой краской. На дорожном покрытии имелась в всамделишная разметка. В городе даже были светофоры на основных перекрестках. Здания из уже привычного разноцветного кирпича поднимались на высоту трех, а на набережной и четырех этажей. В архитектуре использовалось много стекла. И я вспомнил, что оконное стекло тоже являлось одной из статей экспорта немецкой территории. как и мобильные заводики по производству такого вот прочного и яркого разноцветного кирпича, сырьем которому служила местная песчаная земля, и специальные присадки, которые немцы поставляли пользователям кирпичных мини-заводов вместе с красителями. Между прочим, технология производства такого кирпича восходила еще к XVIII веку, шла из России и опробована была для императора Павла I. Отель был построен даже с выдумкой, хоть и несколько неуместной. Над плоским двухэтажным зданием возвышалась башня, как будто выложенная из выветренного кирпича и изображающая пострадавшую от времени мельницу. Честно говоря, мне так и не удалось логично связать мельницу, мюле и набережную океана. И лишь потом я узнал, что владелец этой гостиницы владел гостиницей и в прошлой жизни – И вот уже та гостиница в маленьком городке под Гамбургом заслуженно именовалась «Мюле», потому как была перестроена из старой мельницы. А тут хозяина ностальгии одолела. Еще с хозяином в этот мир переехал огромный попугай, который на потребу публики вскрывал огромным клювом маленькие 50-граммовые бутылочки шнапса, пил из них, а потом закусывал чем-то пахнущим ванилью из чайной ложки, которую протягивал ему хозяин. Публике нравилось. Впрочем, пока еще рано об этом рассказывать. Пока мы лишь припарковались у тротуара перед ходом в отель, а попугая лишь вечером видели. За стойкой ресепшена стояла молодая девушка с яркими пурпурными прыщами на лице, которая с суровым выражением лица протянула нам карточку для заполнения, после чего выделила ключ от номера. Она же объяснила нам, что после 11 вечера ресепшен закрывается, равно как и дверь в отель. Зато ключ от номера эта дверь запросто открывает, поэтому помехой нам это не будет. Мы поблагодарили девушку и с сумками поднялись на второй этаж по гулке деревянной лестницы. Носильщиков и прочих атрибутов хорошего сервиса здесь не водилось, зато номер был на удивление большой, хоть и совсем недорогой. Сказывалось то, видимо, что Нойхаффен лежал в стороне от основных транзитных маршрутов и изобилием и посетителей посетителей избалован не был. Поэтому мы получили с распоряжения огромную комнату с тяжелой мебелью в немецком стиле, гигантскую террасу с видом на океан и не менее гигантскую ванну. И все это за какие-то 20 эки в сутки. Мы распаковали сумки, затем вышли на террасу. Вид на океан был потрясающим. Закатное солнце светило из-за спины, и каждая маленькая волна на поверхности воды отражала его розовый свет. Снизу с набережной... Доносились веселые голоса гуляющей публики. Откуда-то откуда тянулись запахи жарящейся рыбы. Набережная изобиловала ресторанчиками, и оттуда слышалась музыка. «Коразон, ты есть хочешь?» — спросила прижавшаяся ко мне Бонита. «Хочу», — сразу согласился я. «А нас в отеле накормят?» «А сколько сейчас времени?» «Половина десятого», — сказал я, глядя на часы. «Накормят», — уверенно кивнула она. «Ресторанчик открыт до одиннадцати». Вот как раз за ужином мы попугая и видели, только рассказали об этом раньше. Территория Европейского Союза. Город Ноехафен. Двадцать второй год, 3 число 8 месяца. Четверг. 15.00. Мы встретились в ресторане отеля на набережной Рона в полдень. К тому времени мы с Бонитой неплохо погуляли по портовому городу Ноехафена, поглазили на небольшую, но битком забитую судами гавань, давшую название городу, и даже искупались, посетив местный пляж. Пляж, кстати, был выше всяких похвал. Широкий, с белым песком, плотным песчаным дном и длинной волной, мечтой серфингистов. Навстречу в ресторан-отеля пришли Барабанов и Владимирский. Я впервые увидел их в гражданской одежде, такой же походно-боевой, как и у нас. Здесь их никто в лицо не знал, в отличие, скажем, от Аламо или Порто-Франко. поэтому они решили не привлекать излишнего внимания. Мы обнялись, поздоровались, заказали пиво и к нему традиционных немецких краутвюрстен с тушеной капустой, картошкой и горчицей. Лишь бани ограничилась салатом и соком. После того, как принесли пиво в огромных керамических кружках с крышками и изображением мельницы, Барабанов уставился мне в глаза и сказал «Уважаемый, «Мы взяли самолёт из личного резерва комбрига, можно сказать, из-под задницы у командира вытянули, и гнали сюда с двумя дозаправками. Так что лучше бы тебе действительно убедить нас, что встреча важная». «Вам судить, пожалуй, плечами. Я знаю, что собирается делать орден, я знаю, что им известно, я знаю, где находятся ворота, я знаю, как их за... захватить и как перевести к нам». И я знаю, как сделать так, чтобы Орден винил в потере самих себя и забыл о нас. Это достаточно важно? Серьезное заявление. Он даже дух перевел. Придется объяснять. Объясню. Приблизительный план операции у меня был уже проработан, и на изложение его ушло примерно около 30 минут. Еще около получаса я отвечал на вопросы. После этого Барабанов сказал... «Ты знаешь, ведь может сработать. Почти наверняка сработает. Хороший план, наглый. Самое главное в нем, ты не проявляешь инициативы. Люди сами говорят тебе, что делать, а ты лишь выполняешь их указания. Никаких подозрений быть не должно. Принцип. В теории. А ты уверен, что все пойдет именно так?» «А как еще, пожал я плечами? Они именно этого от нас и хотят». «Хорошо бы, хорошо бы». В задумчивости постучал пальцем по столу Николай. «Главное, чтобы группа совы была там, где нужно и в нужное время, и имела все необходимое при себе», — добавил я. «А куда трофеи?» — спросил Владимирский. «Сгрузим на берег в Техасе и увезем с глаз долой», — сразу ответил я. «И вся моя команда с ними уедет в наглую. Такая куча стингеров, да еще и неучтенных, — великая приманка для моего нового начальства». Не думаю, что они предпримут враждебные действия против моей команды, пока не получат все ПЗРК себе. К тому же мое предложение, сначала заплатить, а потом передать по назначению то, что причитается бандитам, должно их здорово взбесить и заставить на нас сильно обижаться. Решат, что так нормальные наемнические выкрутасы. Они помешают увести? – опять спросил Барабанов. Кто развел их руками, как бы в недоумении? «Не думаю, что с нами будет больше двух орденцев, а команда судна. Мы заранее покажем, что с нами лучше не шутить. Силой помешать не смогут, а я и не намерен скрывать, что ПЗРК – тоже залог нашей безопасности. Они должны будут захотеть заполучить всю нашу группу вместе со стингерами к себе на остров. Одним выстрелом двух зайцев. И у нас примерно такие же планы». «А дальше что?» – спросил он. «Если даже с орденом все получится». Тоже серьезный вопрос. И назрел уже, пора было и вслух его задать. Команду надо будет сохранить и расширить. Найти место базирования, ответил я. Хорошие наемники скоро будут здесь в цене, как мне кажется. А это даст нам возможность подступать к таким местам, куда нас раньше не звали и звать не собираются. Еще люди нужны будут, специалисты. Хорошо, это позже обсудим. Будут тебе специалисты. Плана соскочил с темы Николай. «Что еще от нас необходимо? Именно сейчас?» «Добро на операцию, только...» «Ты же понимаешь, что лично я дать боевого распоряжения не могу», сказал Барабанов. «Мне надо командиру доложить. Сообщим тебе послезавтра телеграммой. Но готовиться начинай, на всякий случай. Думаю, что боевое распоряжение будет. Кстати, этот городок неплох для личных встреч. Орден здесь не представлен практически, у них с немцами отношения натянутые». Есть аэродром, и вам не слишком далеко ехать из Порта-Франко. Предлагаю тебе еще и здесь магазинчик открыть. Я с сомнением посмотрел в окно, затем сказал. А кто тут особо покупать, что будет? Транзита нет. Ну, придумай что-нибудь, развел он руками. Нужна база в тихом месте на этом побережье. Считай боевым распоряжением. Ладно, закончу с делом, придумаю, кивнул я. Барабанов опять вступил в разговор, обращаясь к Ваните. «Вы знакомы с Роберто Мартином?» «Разумеется», — улыбнулась она. «Он в нью принимает ставки на игры, а заодно недавно старшего лейтенанта получил, насколько я знаю». «Он приезжает в Порто-Франко в субботу», — сказал Барабанов. «С ним еще три человека. Будут открывать букмекерскую контору в городе, а Роберто ее возглавит. Работать они будут как филиал центральной конторы в нью -Рино. Их задача установить прямую радиосвязь с ППД и своим командованиям. Благо они должны передавать и принимать информацию о результатах матчей, поэтому наличие мощного передатчика ни у кого подозрения не вызовет. Кроме того, они должны организовать резервную оперативную базу в городе, если понадобится, будут прятать людей, оружие и так далее. Они появятся в Ларумбе, связь с ними поддерживать через клуб. «В прямой контакт без необходимости не вступайте. Но в самом крайнем случае можете воспользоваться их связью. В самом крайнем, повторяю». «Банита кивнула?» «Понятно. А что за люди с Роберта? «Силовики», — ответил Барабанов. «И как ширма, и фактически». «Насколько я знаю, в городе есть букмекеры», — сказала она. «Какие-то местные бандиты этим занимаются. Конфликта не будет». «Не знаю, если честно», — пожал плечами «Николай». Это уже ваши товарищи просчитывали ситуацию. Но думаю, что нет. С кубинцами из Ньюрина доморощенные гангстеры вряд ли пойдут на конфликт. Все же весовые категории разные. В Портофранко серьезных ОПГ нет. И думаю, при необходимости старший лейтенант Мартин и сопутствующие ему товарищи смогут решить эту проблему. Главное, вы не вмешивайтесь. Не ставьте под удар основную операцию.